Глава двадцать Тренировка черных гвардейцев проходила примерно так, как Кип и ожидал. Много бега, не слишком быстрого, много прыжков, не слишком высоких, много одновременных ударов в воздух, не слишком одновременных, а также не слишком много отжиманий и приседаний. Но вот то, что его начало рвать, оказалось сюрпризом и далеко неприятным. Кип стоял, перегнувшись вдвое возле меловой линии, отмечавшей край площадки. Все его тело было одновременно горячим и холодным, его знобило, он чувствовал, будто сейчас умрет. «Могу тебя утешить только тем, что хуже уже не будет», — раздался знакомый голос. Кип едва смог поднять глаза от ботинок командующего. Все его усилия были сосредоточены на том, чтобы дышать, вдох-выдох. «Если ты хочешь, чтобы это прекратилось, Кип, это можно устроить». Кип сплюнул, надеясь очистить рот от едкой слизи. Безуспешно, казалось, она забила все поры и углубления. «Что?» — с трудом выговорил он. «Если тебе это слишком тяжело, если ты считаешь, что в этом нет смысла, ты можешь отказаться продолжать обучение». Фактически меня уже попросили тебя исключить. Исключить? Мыслики поворочились с большой натугой. Красный люкс-лорд требует, чтобы тебя исключили из черной гвардии. Он намекает, что ты вряд ли был бы принят в ряды соискателей, если бы тебя не... Если бы об этом не попросил лорд Призма. Что, разумеется, было чистой правдой. Итак... Командующий «Железный кулак» угодил между молотом и наковальней. С одной стороны был лорд Призма с его просьбой, с другой — Андрос Гайл с его требованием. И Андрос Гайл, в отличие от Гевина, был здесь рядом, в хромерии. «Кажется, наша встреча с ним прошла еще хуже, чем мне показалось, да?» — спросил Кип. «Нужно подождать еще пару лет, прежде чем ты будешь готов играть с этими людьми в их игры». Кип, а пока пускай тебя не заботит, почему они делают то, что делают. Скорее всего, это вообще не имеет к тебе никакого отношения. То, что ты должен понять сейчас, это кто такой ты сам. Хочешь ли ты выйти из игры или хочешь остаться?» Кип выпрямился. Тея вручила ему чашку с водой. Она все слышала, но ее глаза были непроницаемы. Поднимая чашку к губамки, понял, что у него дрожит рука. Он отхлебнул, прополоскал рот, сплюнул в сторону. Он был хуже всех в классе. Из сорока девяти человек он сделал меньше всех отжиманий, бежал медленнее всех и прибежал последним. Он не смог подтянуться ни разу. Если он останется, то, скорее всего, ему ежедневно придется блевать. Еженедельно ему будут надирать задницу на тренировках бесчетное количество раз. Ежемесячно его будут избивать на состязаниях, возможно, тоже неоднократно. Он даже не был на равных со всеми. Его левая рука до сих пор была нетрудоспособной, распухшей, болезненной. Она не разжималась до конца, а любое нажатие оборачивалось нестерпимой болью. Его отец поставил его в это положение вопреки открытому нежеланию командующего. Он явно не ожидал, что у Кипа может хватить сил набрать нужное количество баллов самостоятельно. Предполагал, что он провалится, а теперь еще и дед хотел его уничтожить. «Мне вообще позволят остаться в Храмере? спросил Кип. «Если я больше не Гайл, значит, у меня нет спонсора, так...» На лице командующего промелькнула скупая удовлетворенная улыбка. «Необходимые средства уже были переведены на твой счет». Сообщил железный кулак. Твое обучение оплачено полностью, и можешь мне поверить, после того, как деньги попали в казну, тамошние, чудодеи, щитоводы уже никуда их не выпустят. Средства были переведены в прошедшем времени. Так значит, Кипов дед действительно пытался ими завладеть, но его планы были расстроены. А если судить по этой полуулыбке, расстроил их никто иной, как сам командующий, и теперь был доволен, что смог воспрепятствовать Андросу Гайлу хотя бы в такой мелочи. «Однако это не сильно улучшает твою ситуацию», — продолжал Железный Кулак. «С этого момента ты сам по себе. Ты понимаешь это?» Кип понимал. Железный Кулак говорил обиняками, потому что рядом стояла Тея, но смысл был ясен. Он не станет помогать Кипу, не будет давать ему дополнительных шансов. Если Кип собирается поступить в Черную гвардию, он должен добиться этого сам. Это было нереально. И в то же время такая мысль давала свободу. Если у Кипа действительно получится, это будет его личным достижением. Не потому, что так захотел его отец, но исключительно ценой его собственных усилий. Итак, перед ним стоял выбор. Легкая жизнь хромерийского студента, которому даже не нужен спонсор, или устрашающе трудная жизнь в качестве последнего из стажеров-гвардейцев с исчезающей малой надеждой действительно быть принятым в Черную Гвардию и добиться признания своими силами. — К черту все! — сказал Кип. — Я остаюсь. «Отлично — Отлично! — отозвался железный кулак. Яростная радость плеснулась в его глазах. Он сделал глубокий вдох так, что его гигантская грудь выпятилась вперед, а массивные плечи горделиво расправились. «Очень хорошо. А теперь пять кругов. И, кстати, у гвардейцев принято следить за своими выражениями». Внезапно он снова стал командующим. Резким, суровым, настоящим профессионалом. «Пять?» «Не заставляй меня повторяться!» — отозвался железный кулак. «Адрастея, и ты тоже!» «Если твой партнер бегает, ты бегаешь вместе с ним».